Глава одиннадцатая. Гибель Шериха. Следующим утром с позаранку Станемир с ближними отправился проводить посольство Учая и царевну Аюну со свитой, отбывающую в Изарянские земли. Среди толпы, набежавших поглядеть на отъезд, было полно лютвягов и дривов. Попадались и туричи, но особенно много сородичей бурмилы. желавших лично убедиться, что Станимир пошел на попятный, и ненавистная им чужачка отправляется в полуночные земли, где, по слухам, солнце поднимается лишь для того, чтобы оглядеть неприютный край и быстро спрятаться за окоем. Скромный царский поезд выехал из ворот столицы Вендов и неспешно двинулся по дороге на Мравец. Дорога эта шла до ближайшей большой реки, где посольство Учая предстояло пересесть на ладьи. Станимир, верховный находцы, шагом ехал рядом с воском царевны. Хоть князь и улыбался, как обычно, но то и дело хмурил брови и озирался, невольно выдавая свое беспокойство. Зеваки, стоя по обе стороны дороги, таращились на изарянского посла Мараса. Тот с надменным видом ехал впереди всех, восседая верхом на огромном ездовом лосе с раскидистыми сохами рогов. Власка стоял за спинами людей, стараясь держаться подальше от толпы, чтобы никто случайно не толкнул его раненую руку. Впрочем, местные сами не стремились сжаться к хмурому лютвягу, а уж заметив его взгляд, и вовсе отходили подальше. Толмач следил за удаляющимся воском, шепча себе под нос крайне недружелюбные пожелания и изорянскому послу, и всем его людям. — Болит рука? — послышалось совсем рядом. Власка повернулся, рядом с ним, улыбаясь, стояла Янди. — Ты что здесь делаешь? — зашипел Толмач. — Тебя же ищут. Зачем пришла, глупая? — Помочь тебе. Зачем же еще? На вот, целебную мазь тебе приготовила. Утром и вечером втирай. Рана быстро затянется, а боль уже завтра уйдет. Она протянула в ласко завернутую в мох глинянку, пахнущую медом. Вот тебе еще рябиновый настой. Как почувствуешь, что силы на исходе? Испей. Снова прибудут. А вот это... Янди вытащила холстяной мешочек. Это от меня вам с Суви подарок. шепнула она. «Что тут?» — с подозрением спросил Толмач. «Приправа к еде». Янди распустила горловину мешочка и оттуда сразу пахнула терпкой смесью сушеных трав. «Если, скажем, мясо жарить, да потом в подливу добавить, то и вкус приятный будет, и сон легкий». Власка молча слушал, гадая, к чему клонит травница. Долгий, да такой крепкий, что спал бы и спал. Иные могут и день, и ночь проспать, а другие и по два дня. Я ведь понимаю, что ты за своей милой потянешься. Но одному такую свору тебе не одолеть. Если суви мои травки и заряном в еду подмешает, то, покуда все спят, вы и уйдете. «Вот спасибо тебе!» Власка тут же цапнул мешочек, не зная, чем отдариться. — А ничего не надо. Умельно отозвалась травница. — Я за вас, Суви, порадуюсь. Уж так вы друг друга любите. Пусть к вам будут милостивы яндары и чуры ясным днем и долгой ночью. — Так может, и ты с нами? — долмач прищурился. — Гляжу, ты девица ловкая. Вчера мимо стражи в лес ушла, Люба дорого поглядеть, не всякий воин так сумеет. — У меня здесь иные дела. — Царевну от Отчего так решил? Улыбка Янди застыла на губах. — Ты же из ее свиты. Идешь за нами с самой дороги. Я все не мог вспомнить, где тебя видел, вчера припомнил. Когда Шерих напал на царский поезд, ты была рядом с Аюной. Потом двое тебя в кусты потащили, да и не вернулись. И после ты на дереве пряталась, когда с Накха спускали. Думаю, ты Керану служишь, еще со времен мравца, так ведь? Янди внимательно поглядела на раненого. Стоит ли оставлять в живых столь наблюдательного Венда? — Можешь не отвечать, — хмыкнул Власка. — И тебе врать не надо будет, да и мне до твоего ответа дела нет. Послушай, что скажу. Я Станимиру верой и правдой служил, ради него и жизни не жалел. А он мою женщину чужакам отдал. Но теперь и я у него женщину отберу, пусть и он поддергается, как заяц в селках. О чем ты? А вот о чем. Сегодня после полудня Шерих с отрядом уедет из города, якобы искать убийц Бурмилы. На деле же, среди прочих, там будет и твоя царевна. том кожаном доспехе, какой ей в пути подарили. Шерих повезет ее на Станимирову охотничью заимку. Это полдня пути в обратную сторону по той же дороге и дальше по левой руке в лес. Поищи, искать хорошо умеешь. Найдешь тропку между двух больших берез, что сплелись ветвями. Сбиться с пути сложно, пойдешь по ручью. На его слиянии с рекой рыбная запруда. Там большая изба со службами стоит. Только помни, с шерихом в драку лезть очень себя не любить. А он там не один будет. Даргаш выворотил из земли разлапистый и гнилой пень, тщательно прикрыл им костровую яму. Оглядел землю, не осталось ли следов. «Кто будет искать следы в такой глухомании?» — буркнул кто-то из его воинов. «Если бы я знал, кто. Однако остальных наших отыскали и убили. А там тоже не зеленые юнцы сидели. Может, случайно наткнулись?» — предположил один из знаков. «Скорее ты плюнешь, отбежишь на десять шагов, и плевок прилетит тебе в лоб, чем кто-то сможет случайно наткнуться на нашу стоянку». — Ее выследили, и не просто выследили, это сделал кто-то, понимающий наши тайные знаки и обошедшие западни. У вендов на это не было ни людей, ни времени. Всю ночь они занимались наведением переправы, а потом отряд воинов отделился от них и явился примехонько в наше логово. Кто-то привел. — Скорее всего, — мрачно ответил Даргаш. — Я очень хочу узнать, кто. «Думаешь, кто-то из наших?» «Это невозможно. И потом, за все время, что мы следим за лесовиками, никто из нас не видел рядом с ними хоть кого-то, напоминающего Накха». «О чем спорите? Их волки по запаху привели», — вмешался еще один воин. «Волки-оборотни». Накхи переглянулись. «Страшные враги», — пробормотал кто-то. «Венды не могут перекидываться и призывать зверей часто», — проговорил Даргаш. мать я дает своим детям силу, но и взамен немало берет. Почему боги лесовиков должны быть щедрее? Однако нас, оборотни, не нашли, даже не искали. Значит, и не подозревают о нашем существовании». «Стало быть, у нас есть время», — подвел итог Даргаш. «Надо его не потерять». — Ладно, займемся делом. Давным-давно пересохшая река некогда проточила меж холмов змеистый ход и исчезла без следа. Остался лишь едва заметный родник в стороне от дороги, проложенной по бывшему руслу. Янди смотрела на тихо булькающий ключ из-за высокого ивника. Рой сюда наполнить ледяной водой меха и баклаги заходили купцы. Сейчас все было тихо. Девушка повернулась к аурангу. «Отпусти, рыкуна, пусть бежит к воде. Если кто объявится, сам к роднику не полезет и пугать не придется. Затем я пойду, а потом уж ты». «Почему я потом?» «Ты наблюдай, чтобы никто не зашел со спины». «Да кому уж тут заходить?» «Здесь, может, и некому». Но если перестанешь беречься, в другой раз голову сложишь и даже не поймешь, как такое случилось. Ступай!» Радостный саблезубец, почуяв воду, резво побежал к источнику и начал жадно лакать, урча от удовольствия. Вскоре к нему присоединилась Янди. Напившись, девушка наполнила сулею суденной водой, подняла глаза и замерла. На сучке, орошшего неподалеку дерева, рогами вниз красовался обломок ветки. Янди быстро обернулась и помахала рукой аурангу, чья рыжеватая копна волос виднелась над ивовыми кустами. — Ты спрашивал, зачем наблюдать? Она подошла к дереву и указала на рогульку. — И что с того? — А ты приглядись. Ауранг подошел и оглядел обломок. Хочешь сказать, что ветка кем-то обломана, а затем тут подвешена? — Зачем мне это говорить? Ты уже все сам сказал. — Не знающий, не заметишь, — покачал головой Ауранг. — Если бы зверь какой обломил, она бы в сторону отлетела, а если бы сама, то вниз упала. — Здесь ветка не просто сверху повешена, — добавила Янди. «А чуть выше, чем человек смотрит. Это Накский знак. По таким приметам они своим объясняют дорогу». Она прислонилась спиной к дереву и прикрыла глаза. «Значит, волколаки не всех растерзали. Уцелевшие Накхи где-то тут, поблизости, и уж верно не грибы собирают». Девушка задумалась. «А может, все к лучшему. Они-то нам и помогут». Ауранг удивленно поглядел на спутницу. «Нагхи помогут? Да когда ж такое бывало?» «Значит, будет в первый раз», — мурлыкнула Янди. «Дальше так. Я пойду с ними знакомиться, а ты с Рыкуном держись в отдалении. Нарожон не лезь, но и совсем не отставай, а то вдруг знакомство не задастся. Ступай вперед, я тебя скоро догоню». «Что-то случилось?» «Просто ступай!» Янди впрямь появилась очень скоро, держа в руках хитро завязанный узелок. «На, подержи. А я пойду. Не развязывай. Если дела пойдут плохо...» «Впрочем, тогда уже не важно». Когда над тропой в старом русле начала со скрипом клониться сосна, Янди уронила корень, с которого как раз очищала землю, и подняла было голову, но слишком поздно. Девушка успела лишь различить держащегося за ветку человека, а в следующий миг тот уже оказался у нее за спиной. Янди испуганно вскрикнула, и тут ее крепко стукнули кулаком по затылку. Она очнулась лишь тогда, когда ей на голову напялили пахнущую овсом конскую торбу и, связав руки и ноги, поволокли куда-то вверх по песчаному склону. До девушки доносились отрывистые приказы на отлично знакомом ей шипящем наречии. Она почувствовала, как сильные руки шарят по ее телу, ничего не пропуская. «Оружия нет», — раздался рядом голос, — «только поясной нож». Янди ухмыльнулась под холстиной. Ее уловка удалась. Дальше ее тащили молча через подлесок, судя по царапающим одежду и кожу веткам. Лазучица слабо трепыхалась, пытаясь вырваться, и жалобным голоском причитала. — Что за напасть такая? За что вы меня? Щедрый яндар, кому я что плохого сделала? С измульства людей травами лечу, ни единого не загубила. Хотите обобрать, зачем в лес волочь? Я бы все добром отдала. Наконец ее бросили на земь." Янди думала, с нее сейчас снимут мешок, и с любопытством ожидала, когда увидит лица своих похитителей. «Не убивайте!» — схлипывая, завела она. «Если вам что нужно, все забирайте. Тело моего белого хотите, так я сама дамся. А если у вас тут кто болен или ранен?» В тот же миг ее вновь подхватили и привязали за руки и за ноги в обхват древесного ствола. Потом, наконец, сдернули с головы торбу, но кроме шероховатой коры лазучица ничего не увидела. — Будешь говорить — останешься жива, — послышалось за спиной. — Будешь молчать — умрешь. Нак говорил на языке Аратты, почти не коверкая слов. Янди поспешно ответила ему на том же наречии. — Что знаю, все скажу, не губите. — Кто такая? Почему ходишь одна? — Я травница из рижских земель, от лютых харьев утекая сюда перебралась. — Из Станимирова града идешь? — Да, оттуда, с но с вождем знакомства не водила, лишь издали видела. — Говори, то, о чем спрашиваю, — оборвал похититель. — Царевна Юна у Станимира? — Да, у него была. — Где ее держат? Сколько человек охраны? Какая стража у ворот? — Да откуда ж мне знать-то? Плачущим голосом воскликнула Янди. «Я ж не воин, да и нет больше царевны в стольном граде». «Морочить меня вздумала ведьма», — зашипел спрашивающий. «Клянусь при светлом сваргой, клянусь ечуром, болотным батюшкой. Да не видать мне их милости, да пусть у меня на ладонях колючки вырастут». «Где царевна?» «Нынче поутру ее отправили на Станимирову лесную заимку». — А ты откуда знаешь? — с подозрением спросил Накх. — Так у меня один из его ближников от недавней раны лечится. Он сказал, вечером его не ждать, ибо он с малой дружиной царевну в тайную лесную избушку повезет. Недалеко отсюда, сперва по Большакону восход, в земли Туричей, а там по левую руку тропинка между двумя приметными березами. Все как есть, говорю. На что мне лгать? — Хорошо, — процедил похититель. — Я тебе поверю. Если правду сказала, мы за тобой вернемся. Если нет, так и останешься зверям на поживу. — Да что ж вы делаете? — загласила Янди. — Отвяжите, изверги, я лучше с вами пойду. Невидимый собеседник ухватил ее за волосы и силой ударил лбом о дерево. Пришла она в себя от того, что Рекун вылизывал ей лицо шершавым, как точильный камень языком. Прекрати, дурень! пробормотала девушка, отстраняя зверя. Вот это шишка так шишка! Раздалось над ее головой. Не шишка, а целый рок. Янди открыла глаза и бросила яростный взгляд на широко улыбающегося Ауранга. Еще пошутишь? У самого такой вырастет. Ты их видел? Издали. Мы не приближались. И правильно. «Сколько тут было нагхов? «Четверо». «Прекрасно. Отдавай мой узелок и идите к дороге. Я скоро догоню». Шерих ехал по лесной дороге рядом с царевной. Двое спутников держались слева и позади. Еще один отъехав на полсотни шагов вперед, осматривал, прислушивался и, казалось, обнюхивал тропу, по которой шли кони. Шерих кидал на Аюна неприязненные взгляды, и его ладонь то и дело поглаживала рукоять висящего на поясе кинжала. Аюна все это прекрасно видела. Казалось бы, могучая стража в этом полном дикого зверья и нечисти лесу должна была ее успокаивать. Но молчание страшного лютвяга пугало сильнее. Вдобавок Станимир так ничего и не объяснил. Зачем он тайно отправил ее в лес? Да еще с шерихом. Царевна напряглась, вспоминая данные ей Станимиром уроки языка, и медленно, стараясь правильно выговаривать слова, спросила по-венски. «Почему ты не любить меня так?» Предводитель Волкалаков скрипнул зубами и отвернулся. — Почему? Я хотеть знать. — Ты должна молчать, — процедил шерих. — Не ты будешь указывать царевне Великой радты выплела юна на родном языке. — Не говорить, — рявкнул Вент и с нажимом заговорил по-своему, немало не заботясь, понимает его пленница или нет. Твои слова, яд. Надо было сразу отдать тебе жрецам хозяина зимы. Или вовсе прирезать там у большой дороги. Вейлин бы разгневался. Ну что ж, я принял бы наказание. А теперь ты отравила его ум и сердце, околдовала его. Из-за тебя он навлек на литвягов немилость богов. поссорился с ближниками, подвел под удар Бурмилу, обманул Изарян, и это лишь начало бед. Юна изо всех сил вслушивалась в быструю грубую речь Шериха, стараясь выловить из нее знакомые сочетания. «Я хотела отравить Станимира? Что за чушь? Ни ему, ни тебе я не хотела зла. Я хочу, чтобы наши народы...» Она взмахнула рукой, пытаясь показать, что имеет в виду. Арье и Лютвяги попыталась она перейти на венский жить мирно. Вы враги, отрезал Шерих. Мы никогда не будем жить мирно. Станимиру предложили вернуть дривские земли в обмен на тебя. Надеюсь, он согласится. Говорят, из арианский князь участь сущий зверь. то не миру предложили обменять? — побледнела царевна, скорее угадав, чем поняв его речи. — Ты что, везешь меня в затуманный край? — Скоро ты попадешь туда, не сомневайся, — мстительно улыбаясь, посулил шерих. — Вот тогда ты расплатишься за все, и, надеюсь, не только ты. За всех, кто по вашей вине от рук ваших псов наков погиб в этих землях. Из сказанного Аюна поняла лишь название народа Накхов, но лицо волкалака дышало ненавистью, объясняя все без слов. «Я тоже не любить Накхов», — попыталась объяснить она. «Трусливая ложь! Ты невеста Сарсана, его лазутчики идут за тобой и убивают наших людей!» Шерих полоснул себя пальцем по горлу. Аюну бросила в дрожь. Я не делать тебе зла, воскликнула она. Твой отец велел Нахам истребить мой народ. Мой отец сгорел заживо на священном холме. Меня самого подарили будто щенка Накской девчонке. Я убежал. И я всем вам буду мстить, покуда хватит сил. Аюна слушала его, пытаясь хоть что-то понять. — Не знаю, о чем ты, но, похоже, жизнь была к тебе не ласково, пробормотала царевна. — Послушай, шерих... — Замолчи, — прикрикнул тот. — Мне с тобой не о чем говорить. Ты дочь Ардуана. Ты должна ответить за все. юна опять ничего не поняла, кроме имени своего отца. Но то, как были сказаны эти слова, наводило на мысль, что ничего хорошего ей это родство не сулит. Она вздохнула, думая, стоит ли спорить дальше со злобным вендом, но шерих вдруг напрягся, наклонился в седле и зажал ей рот рукой. «Молчи!» Он кинул взгляд на передового воина, пробормотав. «Тоже чует!» И действительно, всадник, ехавший неспешным шагом впереди, внезапно решил почесать затылок. А Юна удивленно моргнула. Она явственно увидела, что он показывает вожаку четыре пальца. «Да, их четверо», — прошептал Шерих с разных сторон. Он потянул воздух носом. «Не разбойники, чужаки. Накхи!» Он прикрыл глаза, принюхиваясь. «Сзади еще трое, но запах другой. Сомкнуться!» — крикнул он, уже не скрываясь. «Убивайте всех!» Того, что произошло дальше, Аюна не успела даже осознать. Только что осенний лес спокойно шелестел полуголыми ветками, и вдруг он взорвался движением, криками, воем и звоном оружия. Царевну кто-то схватил за волос, и холодный металл коснулся горла. — Тебя забирать, я тебя убивать! — пояснил шерих на языке орат, ты упирая ей в горло нож. Голова царевны была запрокинута, и она плохо могла видеть происходящее. Только и различила несущихся вперед коней, лишенных всадников, серый мех и жуткий звериный вой, от которого хотелось зажмуриться и зарыться в листья, теряя разум от страха. Из леса будто со всех сторон появились накхи, Юна успела заметить их неизменную черную одежду, волчий виск, звуки ударов, рычания. И вдруг кто-то с невероятной силой толкнул жеребца, на котором сидел шерих. Да не просто толкнул, свалил на земь, пытаясь удержаться, Шерих отпустил косу Аюны, но ему это не помогло, он слетел с конской спины, упал и покатился по траве. Царевна вцепилась в гриву своего коня, чудом удержавшись в седле, но только Царевна успела облегченно выдохнуть, как перед ней предстал разъяренный Ауранг. Волосы его стояли дыбом, зубы были оскалены. Таким она еще никогда не видела добродушного Махнача. Никакого оружия у него в руках не было. а Уранг бросился на лежащего на дороге шериха, стараясь схватить его за горло. «Нет — Нет! — закричала царевна. — Ауранг, не подходи к нему! Но поздно. Предводитель Волкалаков наискось ударил Махнача ножом, зацепив плечо и грудь. Ауранг, обливаясь кровью, отскочил к краю дороги. Спустя мгновение Шерих уже стоял во весь рост, тяжело дышая, отыскивая взглядом противника. Воздух вокруг него вдруг задрожал и будто стал быстро затягиваться туманом. У Аюны звенело в ушах, небо будто надвинулось и почернело. Она беспомощно глядела, как жутко меняется голова Шериха. В этот миг... Ауранг схватился за ствол росшей поблизости молодой сосенки, рванул ее, выдрал с корнем из земли и рыча двинулся на врага. Разглядев наконец противника, Шерих лишь презрительно хмыкнул. Он тряхнул головой, и дрожащий туман вокруг него исчез, будто его и не было. Юна глотнула воздуха, чувствуя себя так, словно вынырнула из-под воды. Ауранг с ревом воздел сосну над головой. Шерих легко скользнул под его руку, оказался сзади и коротко замахнулся, чтобы вонзить нож между лопаток махноча. Тут в соседних кустах раздалось хриплое яростное мяуканье, переходящее в злобный рык. Саблезубец, ошалев от происходящего, ринулся на помощь Аурангу. Он собрался в комок, высоко прыгнул — и, раскинув могучие передние лапы, обрушился на плечи шериха. Тот еще пытался развернуться, поднимая кинжал, но длинный клык с ужасной силой ударил его в висок, проламывая кость, а затем могучие челюсти сомкнулись на затылке оборотня. На дороге творилось что-то страшное. Будто в тумане мелькали черные серые тени, нагхи огромные звери рвали друг друга. Но Айюна всего этого уже не видела. Ее золотистый конь с испуганным ржанием кинулся прочь, стараясь поскорее покинуть место кровавого побоища. вдруг царевна почувствовала, как кто-то силой ухватил поводья. — Бежим отсюда, пока всем не до тебя! — раздался совсем рядом голос Янди. — Скоро все закончится! Лазучица решительно потянула жеребца с дороги в лес. Хвала солнцу, ты, наконец, свободна. Станимир похлопал по холке своего коня, успокаивая его. «Тихо, тихо! Скоро мы отсюда уйдем!» Конь беспокойно переступал ногами, да оно и неудивительно. Лесная дорога была усеяна мертвецами. Причем часть из них растерзана в клочья. Вокруг воняло кровью и требухой. Подошел следопыт и молча поглядел на Станимира, ожидая разрешения рассказать о своих наблюдениях. «Что нашел?» Усая губы, спросил вождь Лютвягов. «Что-то диковинное тут творилось, Владыча. Накхи бросились со всех сторон одновременно, однако Шерих и его люди их уже ждали». Одного нашего змееголовые убили еще до начала боя. Следопыт поднял руку и показал окровавленный метательный нож. Он и дернуться не успел. Но остальные наши в долгу не остались. Станимир бросил взгляд на окровавленные черные лохмотья, раскиданные среди травы. «Что же, только двое нападали?» «Нет, четверо. Двое Накхов тяжело ранены. Но все же ушли». «Лыки одного из наших в крови, живот в спор, сломан хребет. Скорее всего, он свалил врага в тот миг, когда тот воткнул кинжал ему в брюхо. А другой ударил его чем-то тяжелым по шее, но кровавый след остался. Мы скоро найдем их». «Найдите», — процедил Станимир. «И притащите их ко мне за косы. Я сам хочу с ними расправиться на тризне по шериху». Он посмотрел на мертвого соратника, ничком лежащего в кровавой луже. Что с ним случилось? «Вот тут как раз самое диковинное», — озадаченно проговорил следопыт. Он вступил в бой с человеком неведомого племени. «Не Накхом?» «Нет. Должно быть, этот неизвестный был невероятно силен. Он выворотил из земли молодую сосну. Вон она валяется». Но убил Шериха не он, а неведомый зверь с необычными следами. Мы уже видели такие следы на берегу Даны, когда пропала пограничная стража. Не знаю, что за зверь такой, но клыки у него огромные. Он прыгнул Шериху на спину и раскусил ему голову, как тыкву. А царевна? На земле нет ее следов, значит, она усидела в седле. Так где же она? Все кони разбежались по лесу, часть мы уже поймали. — Ее кто-то увез? — раздраженно спросил Станимир. — Оборотень, убивший Шериха? раненые Накхи? Уехала сама? — Не могу сказать. — развел руками следопыт. — Но мы пойдем по следу коней. — Найдите царевну, во что бы то ни стало, даже если придется вырубить весь лес и запрудить реки. С ее головы не должен упасть ни один волос. Прочие... — Должны быть живы. Вступайте. Князь подошел к лежащему шериху и, присев над ним, начал гладить его изогнутую предсмертной мукой спину. «Прости, брат. Прости, что не уберег тебя. Твои враги живыми пойдут на твой костер. Я верю, ты сделал все, что мог. Остальное сделаю я. Прощай, брат». Он встал и повернулся к ждущим его воинам. «Надеюсь, теперь люди-бурмилы поймут, что убийство их родичей не наших рук дело. Заберите тела и отвезите в столицу. Я остаюсь здесь ждать вестей».